Глава семнадцатая. Она теперь уцепится за это, убежденно сказал Жером Берен. Она сделает все, что отвратит от нее опасность. Наш поезд плыл как чайка через Нью-Джерси солнечным утром в пятницу и находился уже западнее Филадельфии. Через шестьдесят минут мы будем проезжать туннель под Гудзоном. Я снова был прижат к стене спального пульмановского вагона, Констанца сидела на стуле, а Вульф и Брен занимали места у окон. Между ними стояло пиво. Вульф выглядел весьма неважно, так как, разумеется, не рискнул бы побриться в поезде, даже если бы на нем не было повязки. Но он знал, что через час эта штука остановится, и на лице его разовела заря надежды. «Вы так не думаете?» — спросил Берен. Вульф пожал плечами. «Не знаю. И мне все равно». Требовалось пригвоздить Лигита, доказав его присутствие в Канова-спа во вторник вечером. Миссис Лассоу была единственным человеком, который мог в этом нам помочь. Как вы говорите, она, несомненно, виновна не меньше Лигита, а может и больше». Это как посмотреть. Я даже думаю, что мистер Толман попытается обвинить ее в убийстве. Он задержал ее вчера как свидетельницу и будет держать до завершения дела Лигита, а может привлечь ее как пособницу. Сомневаюсь, что что-нибудь выйдет. Что бы он ни сделал, осудить ее не удастся. Она принадлежит к особому виду женщин. Она мне сама сказала. Даже если Лигит ожесточиться против нее и во всем признается, лишь бы вовлечь ее тоже, то убедить дюжину мужчин, будто лучшее, что можно сделать с такой женщиной, это убить ее, окажется сложной задачей. Интересно, понимает ли это мистер Толмен? При этих словах. Берен, набивавший трубку, нахмурился. Вульф наполнил стакан пивом одной рукой, так как другая была занята, он крепко сжимал подлокотник кресла. Констанца улыбнулась мне. — Я стараюсь не слушать их. Говорят о том, как убивают людей. Она деликатно поморщилась. — Кажется, вам пришлось довольно много улыбаться, — проворчал я, — по обстоятельствам. Ее брови взлетели над темными фиолетовыми глазами. «Каким обстоятельством?» Я только помахал рукой. Берен, наконец, раскурил свою трубку и снова заговорил. «Это все повлияло на мой желудок. Бедный Росси, видели вы его, бедняга? Когда Дина Росси была маленькой девочкой, я много раз сажал ее. Но вот это колено...» «Она была спокойной, очень хитрой, но хорошей девочкой. Конечно, все убийцы были когда-то маленькими детьми, вот что удивительно!» Он попыхивал трубкой, и вскоре все помещение заполнилось дымом. «Кстати, вы знаете, что Вукчич едет этим же поездом?» «Нет!» Берен кивнул. «Он прискакал в последнюю минуту. Я видел его!» Он мчался, будто лев, которого кусают блохи. Утром мы с ним не встретились. Пришлось побывать в разных местах. Ваш человек, конечно, сказал вам, что я заходил сегодня около восьми вечера». Вульф скорчил гримасу. «Я был не одет». «Так он мне и сказал. Я пришел снова. Мне было неудобно. Я всегда чувствую себя неудобно, когда я в долгу». Я хотел выяснить, сколько я вам должен и заплатить. Там, в Канова-СПА, вы были гостем и не хотели говорить об этом, но теперь-то можно? Вы вытащили меня из скверной истории и, возможно, спасли мне жизнь. Вы по просьбе моей дочери оказали мне профессиональную помощь. Это ставит меня в положение должника, и я хочу заплатить. Насколько я понимаю, ваши ставки довольно высоки». «Сколько вы берете за день работы?» «А вы?» «Что?» Берен воззрился на него в изумлении. «Великий Боже! Я не работаю паденно! Я художник, а не чистильщик картофеля!» «И я тоже!» Вульф поднял палец. «Послушайте, сэр!» Допустим, как предположение, что я спас вам жизнь. Если так, то я готов посчитать это жестом дружеской симпатии и не взять за это никакой платы. Примете вы такой жест? Нет, я в долгу перед вами. Моя дочь обратилась к вам. Нельзя было ожидать, что я, Жером Берен, приму такую милость. Хорошо вздохнул Вульф. «Если не хотите принять это как дружеский жест, воля ваша. В таком случае единственное, что я могу сделать, это представить вам счет. Все очень просто. Если можно как-нибудь оценить профессиональные услуги, которые я вам оказал, то цена должна быть высокой, так как услуги были исключительны. Итак... «Раз уж вы настаиваете, вы должны мне рецепт колбасок менюи». «Что?» — Берен уставился на него. «Ба, это смешно! Почему? Вы спросили, что вы должны, я сказал». «Черт знает что!» — прошипел Берен. Он так размахивал своей трубкой, что во все стороны полетели искры. «Рецепт бесценен. А вы просите?» «Великий Боже, я отказался от полумиллиона франков!» «А вы имеете бесстыдство? Имеете наглость?» «Я бы попросил вас...» — оборвал его Вульф. «Не стоит поднимать шум. Вы назначаете цену на свой рецепт. Это ваше право. Я назначаю цену на свои услуги. Это мое право». Вы отказались от полумиллиона франков. Если бы вы прислали мне чек на полмиллиона долларов, я бы порвал его и вообще на любую сумму. Я спас вам жизнь или избавил от неприятных переживаний, называйте как хотите. Вы спросили, что вы должны мне, и я сказал, что вы должны мне этот рецепт, и я не приму ничего другого. Платить или нет, решайте сами. Мне доставит невероятное удовольствие, если я смогу у себя дома, не реже двух раз в месяц, я думаю, есть колбаски-менюи. Но известное удовлетворение мне доставит и вспоминать гораздо чаще, чем дважды в месяц, что Жером Берен мне должен и отказывается платить». Ба. — выркнул Берен. — Это надувательство. — Нисколько. Я не прибегаю к принуждению и не собираюсь преследовать вас по суду. Я только сожалею, что потратил свои способности, провел бессонную ночь, подставил себя под пули и не приобрел ни дружбы, ни доверия, не получил причитающуюся мне плату. Я считаю своим долгом предупредить вас, что я гарантирую нераспространение рецепта кому бы то ни было. Колбаски будут готовить только в моем доме и подавать только на мой стол. Я хотел бы лишь сохранить право подавать их гостям и, конечно, мистеру Гудвину, который живет со мной и ест то же, что и я». «Ваш повар!» — пробормотал Брен, не сводя с него глаз. «Он не будет знать его. Я сам провожу в кухне немало времени». Брен молча глядел на него. «Его нельзя записывать!» — наконец прорычал он. «Его никогда не записывали!» Я не собираюсь ничего записывать. Я легко запоминаю. Брен, не глядя, сунул трубку в рот и выпустил клуб дыма. Затем он еще немного побуравил Вульфа глазами. После долгого молчания он испустил душераздирающий вздох и посмотрел на меня и Констанцу. «Я не могу назвать рецепт при этих людях!» Грубо сказал он. «Одна из них — ваша дочь!» «К черту! Они должны выйти!» Я встал и вопросительно посмотрел на Констанцу. «Пойдем?» Поезд дернуло, и Вульф вцепился в подлокотник второй рукой. «Теперь уже совсем глупо было бы попасть в аварию». Констанция поднялась, погладила отца по голове и прошла в дверь, которую я придержал для нее. Я уже думал, что наши каникулы благополучно завершились. однако нас ожидало еще одно развлечение. так как оставалось около часа езды, я пригласил констанцию в вагон бар выпить. С этой целью она проследовала за мной через три качающихся и подпрыгивающих вагона. В вагоне-баре сидело лишь восемь-десять завсегдатаев, в основном спрятанных за утренними газетами, и было полно свободных мест. Она выбрала имбирное пиво, что напомнило мне о старых временах. А я заказал хайбол, чтобы отметить еще один изобретенный Вульфом способ получать гонорар. Мы успели сделать лишь по паре глотков, как вдруг я заметил, что пассажир, сидевший напротив, поднялся, отложил газету, подошел к нам и встал прямо перед Констанцей, глядя на нее сверху вниз. «Вы не могли поступить так со мной, не могли!» — сказал он. «Я не заслужил этого!» Его голос звучал настойчиво. «Вы должны были видеть! Должны были понять!» Констанца обратилась ко мне, мило болтая. «Вот уж не думала, что папа, когда-нибудь даст кому-либо этот рецепт. Однажды в сан я слышала, как он говорил одному англичанину, очень высокопоставленному. Подошедший сделал шаг, чтобы оказаться между нами, и невежливо прервал ее. — Привет, Гудвин. Я хочу спросить вас. — Привет, Толман. Я улыбнулся ему. — Что за идея? У вас в тюрьме двое свеженьких заключенных, а вы здесь. «Мне надо в Нью-Йорк собирать улики. Это слишком важно. Послушайте, я хочу спросить вас, имеет ли мисс Берен право так обращаться со мной? Ваше беспристрастное мнение. Она не хочет говорить со мной. Разве я не обязан был поступить так, как поступил? Разве я мог сделать по-другому? Конечно. Вы могли уйти в отставку. Но тогда, разумеется, вы остались бы без работы, и Бог знает, когда смогли бы жениться». Это была настоящая проблема, я понимаю, но я не стал бы волноваться. Несколько минут назад я удивлялся, почему мисс Берен так много улыбается. Теперь я понимаю, потому что она знала, что вы в поезде. «Мистер Гудвин, это неправда. Но если она не желает даже говорить со мной...» Я махнул рукой. «Она будет говорить с вами. Вы просто не знаете, как взяться». Ее собственный метод, как я имел возможность убедиться, дает хорошие результаты. Наблюдайте за мной, и в следующий раз вы сможете это сделать сами. Я поднял свой стакан с хайболом и вылил половину на ее юбку, как раз на круглое колено. Она вскрикнула и дернулась. Толмен полез за носовым платком. Я встал. Пожелал им приятно провести время, подобрал оброненную им газету и сел на его место.